Мы молча проводили взглядами последних четырех вальтури. Тишина. Я не торопилась убирать щит. Неужели они все-таки ушли? Прошептала я Эдварду. Он просиял широченной улыбкой. Да. В Альтуре сдались. Они ведь на самом деле трусы, хотя и прикидываются крутыми, как и все тираны. Элис рассмеялась вслед за ним. Серьезно, расслабьтесь, они не вернутся. Еще мгновение тишины. Везет как утопленником, пробурчал Стефан. И тогда началось радостные вопли. Оглушительный волчий вой. А Мэгги колотила шиван по спине. Розали с там целовались, еще более страстная пылка, чем прежде. Бенджамин и те сжали друг друга в объятиях. Кармен с Елиазаром не отставали. Эсми крепко обнимала Элис и Джаспера. Карл горячо благодарил новых гостей, которые нас всех спасли. Кашири молча сплела пальцы с Зафриной и Сенной. Гаррит обхватил Кейт за талию и закружил. Стефан сплюнул в снег, Владимир с досадой скрипнул зубами, а я, повиснув на огромном коричнево-рыжем волке, сдернула у него со спины свою дочь и прижала к груди. В ту же секунду нас обеих обнял Эдвард. «Несси, Несси, Несси!» — бормотала я. Джейкоб захлебнулся коротким лающим смехом и ткнул меня носом в макушку. «Заткни пасть!» — велела я. «Я теперь буду с тобой?» — поспешила убедиться Несси. — Навсегда, — обещала я. — У нас впереди целая вечность. Несси вырастет здоровой и сильной. Как и полувампир Науэль, она и через сто пятьдесят лет останется юной. И мы всегда будем вместе. Меня переполняло такое счастье, что я боялась не выдержать и лопнуть. — Навсегда, — эхом откликнулся Эдвард. Слов не осталось. Я потянулась к нему и впилась в губы с такой страстью, Что удивительно, как лес не запылал огнем, хотя я бы все равно не заметила. Глава 39. Долго и счастливо. Конечно, множество факторов переплелось, но... Но если бы не было, неизвестно, как бы все закончилось, — объяснял Эдвард. Мы всей семьей с двумя последними гостями сидели у Калинов. Лес за высокими окнами погружался в темноту. Владимир со Стефаном исчезли, даже не дожидаясь конца всеобщего ликования. Исход противостояния их разочаровал, однако, по словам Эдварда, трусливое бегство в Альтуре послужит румынам вполне сносным утешением. Бенджамин и Тиа тоже не стали медлить, им хотелось поскорее догнать Амона с Кебе и поделиться новостями. Я знала, что мы с ними еще увидимся, с ребятами точно насчет старших не уверена, а кочевники засиживаться просто не умели. Питер и Шарлотта напоследок перекинулись парой слов с Джаспером и все уехали». Вновь обретшим друг друга амазонкам не терпелось вернуться домой. Вдали от любимых джунглей они чувствовали себя неуютно, хотя, в отличие от некоторых, с удовольствием погостили бы. — Привези как-нибудь девочку к нам повидаться, — попросила Зафрина. — А ты, малышка, обещай, что приедешь. Несси, умоляюще прижалась ладонью к моей шее. — Конечно, Зафрина, приедем. — Будем с тобой самыми лучшими друзьями, Несси, — заверила на прощание дикарка, и сестры покинули нас. Следом за ними засобирался ирландский клан. «Ты просто молодец, Шиван», — похвалил Карлайл перед тем, как расстаться. «А, ну да, сила мысли, как же!» — съехидничала ирландка и тут же посерьезнела. «Ты ведь понимаешь, ничего еще не кончено. В Альтуре не смирятся с позором». Тут вмешался Эдвард. Они сейчас в смятении и уже не так свято верят в свою несокрушимость, — Однако настанет день, когда они опомнятся, и тогда...» Он поглядел сурово. «Думаю, они попробуют перебить нас поодиночке». «Элис предупредит, если в Альтуре задумают новый поход», — с уверенностью возразил Шиван, — «и мы соберемся вновь. Ведь наступит же время, когда наш мир сможет обойтись без их услуг». «Когда-нибудь», — согласился Карлайл, «И если оно наступит, мы встанем плечом к плечу». «Конечно, и победа будет за нами, потому что я...» «Я желаю именно так!» Ирландка раскатисто рассмеялась. «Именно!» Карл обнялся с Шиван, пожал руку Ляму. «Разыщите Алистера! Расскажите ему новости!» «Не хочу, чтобы он еще лет десять скрывался где-нибудь под корягой!» Шиван снова залилась смехом, а Мэгги обняла нас с Несси. Ирландцы укатили. Последними уезжали Деналийцы вместе с Гарретом, который я не сомневалась, теперь всегда будет с ними. Таня и Кейт... Тяжело было участвовать во всеобщем веселье, когда еще свежа рана от потери сестры. В итоге у нас остались только Ноэль и Уэлин, не уехавшие, вопреки моему предложению, с амазонками. Карлайл увлеченно беседовал с Уэлин, а Ноэль, сидя рядом с ней, слушал Эдварда, раскрывавшего нам известный только ему одному ход событий во время противостояния.